Глава тридцать первая. «Разовьем мы березку, разовьем мы кудряву, ай да да ай да, шевелите булками, мать твою, здоровенные пушки сами себя не сделают!» «И-и-и-и-и-и-и-и-и». Топоголовые урки бандитской наружности будто только что с лесоповала вернулись. Леса столько притащили, словно не для любимой родины работали, а для себя любимого воровали. Еще вчера у нас был дефицит ресурсов, а теперь их просто девать некуда. Лепота!» Затянул я, смотря как стройные ряды зеленокожих зэков перетягивают с корабля огромные, свеже нарубленные бревна. Времени не так уж и много прошло, но наш недавно уничтоженный лагерь уже был похож на вменяемое жилище. Правда, пришлось его немного перенести в сторону, чтобы чистоплотные гоблины в саже не пачкались. Эх! Культура нашего быта уже зашла так далеко, что скоро миру понадобятся новые термины, чтобы описывать нашу цивилизацию. Историки будут о нас говорить, что эти гоблины мылись два раза в день, следили за гигиеной, но если кто-то пострадал, то его и обоссать можно. Книгу напишу, кивнул я. Трактат о дерьмовой чистоплотности. Территорию нового лагеря уже расчистили, солому убрали. и оттащили в сторону, навалив в округи вроде импровизированной стены. Не сильно это помогает, но визуально территорию разграничивает, так что пойдет. Оценив убранство, я прошелся глазами по территории и увидел мело торчащие кроличьи ушки, выглядывающие прямо из-за забора. Пар десять ушек, если быть немного точнее. Хммм. Я думал, что наше непродолжительное отсутствие пройдет незамеченным. «Я ошибся?» Направившись к забору, я выглянул наружу, а на меня тут же пара десятков глаз нацелились. Сверкающие такие, полные надежды. Целая толпа крольчих просто смотрела на меня невероятно сверкающим взглядом. «Эм...» Затянул я, пытаясь понять причину появления этой толпы. «Бумки?» «Бумки!» Тут же ответила мне главенствующая над этим табором кроля. Господин гоблин, они снова приползли. Мы их не выбрасываем? А они там всё жрут. Есна. Хохотнул я, посмотрев на этих девчонок. Я помню, что сказал им ничего с этими штуками не делать. Мы их тоже в ход пустим, но к нам тут совсем недавно дракон прилетел, ага, настоящий такой гнидышищий. А они все толпой о жуках беспокоятся. Внимательно посмотрев на этих девочек, Я понял, что это немного не так. Вам страшно? спросил я, посмотрев на главную корольчиху, а её торчащие ушки тут же опустились прямо к голове. Если они снова прилетят, тихо сказала она. можно мы тут у вас полежим, чтобы ничего не случилось. Не волнуйся, ответил я, вспоминая, как она упала на землю и дрожала, боясь даже глаза открыть. «В этот раз вам даже падать на землю не придется», — улыбнулся я. «Ты веришь мне, кроля?» «Угу», — тут же кивнула та, возвращая себе былую жизнерадостность. «С бумками, кстати, мы тоже разберемся». Добавил я, выискивая глазами, несколько собратьев. «Пойдем-ка со мной». Схватив за руку эту крольчиху, я втащил ее в лагерь и быстренько отыскал загодя собранный отряд. «Вот!» Улыбнулся я, хлопнув по спине ухмыляющегося засранца, на спине которого висел большой деревянный ящик. Это наш главный искусствовед. Его отряд все сделает. «Искусствовед?» — повторила крольчиха, растерянно склонив голову на бок. «Он у нас будет прививать другим любовь к искусству», — кивнул я. «Бумки? Искусство?» Так же растерянно спросила та. «Не-а», — ответил я. «Не совсем. Как-нибудь я тебе покажу. А пока бери этих парней и покажи им, где эти штуки ползают». «Ну, ладно». Согласно кивнула та, все еще держа на лице задумчивую рожицу. «Искусство?» «Как будто мы можем позволить этим уродам жечь наш лагерь во второй раз». Тихо сказал я, провожая глазами отдаляющихся от нашего поселения крольчих. «Атаман!» Направившись к нашему новому складу с награбленным хабаром, я тоже привлек внимание смышленого, вытаскивающего оттуда плетеную корзину с огненно-красными драконьями чешуйками. «Как работа?» — улыбнулся я, посмотрев на этого трудолюбивого парня. «Нас теперь много!» — хохотнул он. «Я теперь только интересным занимаюсь!» Говорил-то он со мной, а вот глаза только на чешуйки и смотрят. Поди и ещё думай, что я ему мешаю, зараза. Работай и работой. Так или иначе, его работа также очень важна. По старой памяти я взял в руки маленький деревянный ножик и быстро подоскал подходящего размера деревянный брусочек. Давненько я уже ничего не вырезал. Если подумать, последнее время я только чертежи делал, а эти ребята работали самостоятельно. Столько всего произошло. Что, черкнув ножом по деревянному стволу, я словно вернулся назад во времени. Как-то даже мысли из головы улетучились. Даже беспокойство быстро пропало. Я просто медленно выводил грани ровного цилиндра, а затем осторожно вынул оттуда сердцевину, оставив только тонкое, размещённое в центре цилиндра перекрестие. "А то моно, что это?" пробудил меня любопытный голос, прилетевший сзади из-за моего плеча. Попался. Тихо улыбнулся я, показывая моему любопытному другу мой только что созданный прицел. «Это куда?» «Это к автомату!» Кивнул я, вспомнив то время, когда мы с этим парнем впервые сели вот так и принялись вырезать из дерева невиданные для этого мира артефакты. «М-м-м-м!» Выслушав мои слова, он так же, как и тогда, взял протянутый мной ножик... Вырезал из дерева парочку непонятных фиговин, чёрт-и как их скрепил, крякнул, зафиксировал, решил, что он гений, и сказал: "Работает". "Дай-ка", хохотнул я, забирая у этого парня автомат и встав в стойку, приняв положение для стрельбы стоя. Скинул оружие, прислонив к плечу упор его приклада, и посмотрел в только что нахлабученный сверху прицел. Щёлкнул по спусковому крючку указательным пальцем, И небольшая очередь тут же засвистела из его дула, ложась точно в то место, куда я и хотел её направить. Потом он спросил смышлёный, ввиду как я сделал выстрелы застыл, смотря в порожёную цель. "Неплохо", кивнул я. "Для автоматов в самый раз". "А для них?" уточнил тот, повернувшись назад и посмотрев на собираемую его собратьями игрушку. "Для них нет". сказал я. «Они должны стрелять намного дальше. Для них нам нужен прицел с определенным упреждением». «М-м-м-м», затянул смышленый, обдумывая новое слово. «Упреждение?» «Проще говоря, тут нам нужен прицел получше», хохотнул я. «Ясно», также улыбнулся этот парень. Быстро осмыслил сказанное мной, А затем высказал свои мысли на основе нашей гоблена технической научной базы. Значит, нам просто нужен прицел побольше?